Глава восьмая. Мне повезло. В первые сутки, остановившись на постоялом дворе для определенных нужд, я купила не только еды в дорогу, но и одежды. Жена хозяина таверны, зная, что мимо проезжающие путники обычно при деньгах, открыла маленький магазинчик с одеждой, обувью и всякими мелочами, которые могут понадобиться в пути. Венди стала обладательницей нескольких новых лент для волос, заколки в виде цветка и дорожного удобного платья. Для себя прикупила коричневое платье, приталенное, подол чуть выше щиколотки. Такие носят женщины среднего достатка. К нему взяла шляпку в цвет и ботинки. В сумку отправились два комплекта нательного белья для двух прекрасных путниц. Огорчало лишь то, что не смогла поменять повязку и наложить мазь. «Я впервые путешествовала в карете» и ждала, что на каждой кочке будет трясти, что не посидеть нормально и не выспаться. Но в первые же сутки была приятно удивлена. Да, трясло, но почти незаметно. Чувствовала себя, как в купе поезда. Время от времени мы с Венди открывали окно, выглядывали на улицу. С нами здоровались патрулирующие караван воины. Магические животные настороженно посматривали в нашу сторону, но молчали и лишь Орли время от времени отпускал колкости. Этим вечером мы должны были стать на длительную стоянку. Как ранее пояснил один из воинов, она необходима перед длительной дорогой. Впереди ждали горы и леса. В некоторых районах было очень неспокойно из-за диких магических животных. «Страшновато», — пробормотала я, беря в руки книгу. «Когда мы ехали в эту сторону, то никаких диких животных не встретили, так что не стоит переживать, мамочка». Венди оторвалась от детской книги и посмотрела на меня. «Ой, смотри, у твоего Мишки дернулась лапа». Девочка тут же повернула голову и посмотрела на фамильяра, лежащего на подушке. «Или мне показалось из-за неровной дороги?» «Нет, не показалось, Венди, смотри, еще раз дернулась, а теперь и вторая». «Мой Бузечка, мой дорогой, ты очнулся!» Счастливая Венди громко рассмеялась, поглаживая Мишку по голове. Ой, как мне плохо! простонал медведь, принимая вертикальное положение. Где мы? Он покрутил головой. В поделись магией с голодным фамильяром. Бузечка, что за плебейское имя для фамильяра? Из-под одеяла высунулась черная ушастая голова, на которой потихоньку зарастали проплешины. Мы с Тоби, по его просьбе, проводили лечение. От меня лишь требовалось постоянное поглаживание и направление магии внутрь кота. Если первое мне было необременительно, то второе давалось трудом. В книге было написано, что нужно расслабиться и послать магию через кончики пальцев. Попытки заканчивались покалыванием подушечек. «Завидуй молча, ободранный кошак без хозяина!» Медведь с силой прижался к Венди. Мое имя Букербус». И только милой хозяюшке позволено называть меня Буз или Бузечка. Мяур, какой обидчивый! Кот неосознанно подвинулся бочком ко мне и выпустил когти в сторону Буза. Так, ссориться не будем, прервала начинающуюся перепалку. Фамильяры надулись и замолчали. Мамочка, ты все же обрела магию? Девочка подсела ко мне с удивлением и нежностью, заглядывая в лицо. Не верится, ты можешь лечить фамильяров. Пока это у меня получается ни шатка, ни валка. букер приходил в себя несколько суток. Шерсть у Тобиаса отрастает медленно. Главное, что отрастает. Я и этому рад, госпожа. Вы такая добрая. Котик подставил голову под ласку. Листец. Моя ладонь легла между ушек. В какой-то момент карета дернулась, и мы услышали голоса. Воины по цепочке выкрикивали про остановку на ночлег. Невероятно огромная поляна с легкостью заполнилась телегами, через время заполыхали костры, а чуть позже были установлены шатры. Воины и магические животные по очереди уходили спать. Все желающие могли лечь в общих шатрах на полу, на одеялах. Прогулявшись, присмотревшись, поняла, что мы с Венди останемся ночевать в удобной карете. В этот момент, улыбнувшись, порадовалась, что заплатила большие деньги не зря. От горячего ужина отказываться не стала. Походный суп да каша пришлись как нельзя кстати. Окрепший букербуз сам шел к костру, а вот Тобиас, что-то пробурчав о холодных ночах, остался в карете под одеялом. «Госпожа, добрый вечер!» В какой-то момент рядом со мной возник огненный орли. «А где же ваш фамильяр?» «Тот большой наглый кот!» Отложив ложку, улыбнувшись, посмотрела на зверя. «И тебе вечер, добрый орли. У меня нет фамильяра и никогда не было». Пантера была открыла рот, но я не дала и слова вставить. «Если ты про кота, что ошивался рядом с нами, так он за деньги помогал найти караван и лекаря». Получив оплату и помахав хвостом на каретном дворе, он исчез, возможно, отправился искать своего хозяина. «По глазам вижу, что врете, а его хозяин разыскивает». Орли не собирался уходить. «Так ты не огненный воин, а ясновидящий?» ухмыльнулся бус, подходя ближе. «Что ты тут тогда делаешь? Нужно бы твоему начальнику сообщить». «Орли, что тут происходит?» Тень упала на мои ноги. Подняв голову, я побледнела. К пантере подошел никто иной, как бывший хозяин Тобиаса, Абнар. «Да вот со старыми знакомыми разговариваю. Интересуюсь, куда исчез фамильяр госпожи. Чёрный плюшевый кот. Говорит, что тот за деньги работал, и не более. Вы хотите сказать, что я зря заплатила деньги и вскочил в последнюю телегу?» Мужчина чуть наклонился ко мне. От него несло перегаром. Поморщившись, пожала плечами. «Господин, мне нечего добавить». «У меня нет фамильяра и никогда не было», — произнесла спокойно, чтобы не спровоцировать Верзилу. Неприятная парочка, постояв еще минуту, ушла. Через время я засобиралась. После вкусной и сытной еды хотелось спать. Мы с Венди спеша дошли до кареты. Растормашив Тоби, рассказала о неприятной встрече. Кот напрягся. «Не переживай, твой хозяин при людях не посмеет к нам приставать». «Позже что-нибудь придумаем». Поглаживая кота, задумчиво спросила. «Мне не дает покоя один вопрос. Чем ты так дорог бывшему хозяину, что тот, не пожалев денег, ринулся за тобой через всю страну?» Кот что-то пробубнил, прячась под одеяло. «Ты же ничего у него не украл?» уточнила на всякий случай. «Нет», — раздалось приглушенное из-под одеяла. «Себя выкрал», — хихикнул медведь, ложась под детский бачок. Под тихое ржание пасущихся лошадей мы плавно заснули. Не знаю, сколько прошло времени, но из царства Морфия меня вырвали громкие крики, треск и вой.